Глава четырнадцатая. Рассматриваю фотки с топкой, лежащей на барной стойке. Курю. Обещала себе бросить, но что-то пошло не так. Обязательно брошу в следующий раз. Курить вредно и воняет изо рта, словно из пепельницы. Знаю, да. Бывший постоянно капал на мозги по этому поводу. Но то были его проблемы. «Уже определились с заказом?» Напоминает о себе бармен, и я со вздохом поднимаю на него глаза. Новенький. Красивый мальчик, стильная прическа, глаза добрые-добрые, а я смотрю на него и ничего не чувствую. Ничего из того, что должна чувствовать женщина, глядя на привлекательного парня. И так всегда. У меня даже отношений нормальных не было. Нормальных в том плане, чтобы влюбиться до трясучки и хотеть за него замуж любым способом. О том, чтобы мечтать родить от него, и вовсе речи не шло. «Видать, неправильная я какая-то баба. Сколько раз король пытался устроить мою личную жизнь, и всё никак. Что я имею сейчас? Сносную карьеру, не такую, чтобы прям заоблачную. Пару бывших, с которыми нас не связывало ничего, кроме секса. Одну стервозную подругу, отца криминального авторитета. И кактус вместо домашнего питомца. Ах да». Ещё один бандюк на хвосте, который хочет отжать у моего отца клуб, и решил пойти через меня. Не густо, то бишь маловато как-то хорошего. А была бы я чуть позговорчивее, глядишь, уже замужем была бы, за каким-нибудь олигархом местного разлива». Вздохнула ещё раз. «Виски. Чистый, шотландский. Что-нибудь из старья. Бармен с уважением склоняет голову, видимо, признав в моём лице истинного ценителя элитного алкоголя. Не то чтобы я любила нажраться, но сегодня как раз тот случай, когда можно слегка расслабиться. Делаю глоток. Жидкость насыщенного золотого цвета обжигает горло, пищевод и устремляется теплом вниз. Закрываю глаза, выдыхаю. И снова хватаюсь за фотки. Да, видок тот ещё — Моральный урод постарался на славу. Я абсолютно голая, кверху жопой и распластанная на ковре. Представляю, как хватил бы удар короля увидеть он их. И записка всё тем же неровным почерком. «Красивая у тебя дочка. Может, заберу её себе в счёт долго?» «Сука!» — сминаю бумажку в кулаке. Аж на зубах злоба хрустит. Но с выводами торопиться рано — «Нужно разобраться, что к чему, и только потом действовать». «Но как тебе?» «Я талантливый фотограф». «Звучит над духом хрипловатая, и я, дернувшись, с трудом сдерживаю, чтобы не впечатать свою локоть в его солнечное сплетение». «Какого хера тебе здесь нужно?» «Злюсь даже не от того, что этот мудак испортил мне вечер своим появлением, а потому что он испоганил своим присутствием мой любимый бар» где я раз в месяц прячусь от всего мира. «Наблюдаю за тобой, Валерия Игнатьевна. Чтобы что?» «Чтобы глупостей не делала. Боишься меня?» «Не особо. Но предпочитаю не иметь проблем там, где без них можно обойтись. И что дальше?» «Ничего особенного. Дождусь, пока ты набухаешься, потом провожу тебя до дома». Кивает бармену, и тот ставит перед ним стакан с выпивкой. «Судя по всему, то же, что и у меня». «Зачем?» «Делаю большой глоток, зажмуриваюсь от того, как сильно жжёт в горле». «Ты непредсказуемая. Надо держать тебя под контролем». «Прыскаю». «Меня? Под контролем? Даже моему отцу это не удавалось. А у него опыта прогибать под себя людей побольше». «Это потому, что он и не мог повлиять на тебя как мужчина. Ты для него дочь». «Маленькая девочка, которую нельзя обижать». Поворачиваюсь к Хаджиеву. А разговор становится интересным. «Собираешься меня обидеть? Думаешь, я не отстрелю тебе за это яйца?» «Думаю, что можешь», — признаёт он. А я замечаю, что его бокал с выпивкой остаётся на своём месте нетронутым. «Но я не собираюсь причинять тебе боль в физическом плане. Думаю, смогу обойтись и без этого». «Я имел в виду другое. Секс». «Что, прости?» Скептически хмыкаю, но, окинув его взглядом, признаю, что такому бы дала. Чисто гипотетически. Хоть она не в моём вкусе, а всё же есть что-то цепляющее. Возможно, даже дело не во внешности. Может, меня просто цепляет его психическое состояние. Мне всегда были интересны маньяки, серийные убийцы и прочая нечисть». «Нет, я не хотела их трахнуть. Скорее понять, что там у них в голове и возможно ли это исправить». «Что касается Шамиля...» «Скорее всего, так на меня подействовал алкоголь и воздержание длиной в год». «Секс», — повторяет он, — «лучший способ контролировать женщину». «А ты забавный». Одариваю его насмешливой улыбкой. «Тоже мне Дон Жуан. Только я королёва, если помнишь». «Об ты свои зубы сломаешь, а может, даже челюсть. Так что не открывай их широко. Делаю знак бармена, наблюдавшему за нами с неким интересом, и тот спешит наполнить мой бокал. Бокал Хаджиева остаётся нетронутым. Следующую порцию уже выпиваю, не морщись, что свидетельствует о средней степени опьянения. Балуюсь алкоголем нечасто, соответственно, и пьянию быстрее». Ещё немного и дойду до кондиции, но уходить из бары не хочется. С Хаджиевым не хочется. А я уверена, он последует за мной. Ладно, давай так. Я постараюсь решить проблему с моим отцом, ведь, судя по всему, он для тебя проблема, а ты объяснишь мне, что от меня требуется, кроме клуба. Гарантии. Мне нужны гарантии, что твой отец не перебьёт моих людей. «Ты — лучшая гарантия. Так что я пока побуду рядом, а ты потерпишь». «А иначе?» «А иначе будет война. Ты же не хочешь этого?» «Тут подлый гадёныш прав. Не знаю, как насчёт того, что он там испытывает или не испытывает, но психолог неплохой». «Почему мне кажется, что ты не все карты раскрыл?» «Потому что так и есть». «Отвечает ровно...» и пододвигает ко мне очередной бокал. «Пей, Валерия Игнатьевна».